Об усталых котах и фальшивых клоунах. Устал, как собака. Именно так и не иначе можно было писать мое самочувствие. Обычно кошки спят минимум по 16 часов в день. Я же не спал уже очень долго, и состояние мое было плачевным. После того, как я, терпеливо складывая из отдельных букв слово за словом, объяснил Кире, что вместе с моими новыми друзьями-животными выслеживаю воров-карманников и нуждаюсь в ее помощи, покинуть гостиницу мы смогли далеко не сразу. Потому что Кира, Паули и Том никак не могли сообразить, что я в данный момент работаю под прикрытием, а значит, меня нужно отпустить обратно в цирк. Кое-как мне все же удалось им это втолковать, но времени пришлось потратить очень много. От Бартоломео помощи ждать, конечно, не приходилось. Выяснив, что я знаю алфавит, он замер в священном трепете и не проронил более ни одного мяу. Впрочем, ладно, главное, что в конечном итоге все вышло как нужно. К тому же ребята пообещали провести в парке собственное расследование. Однако, несмотря на усталость, завалиться спать в ближайшее время было никак нельзя. Предстояла важная миссия. Нам с Бартоломео нужно было незамедлительно отправляться бродить по парку и высматривать подозрительных субъектов. А раз уж старый вояка все еще был в строю, то и мне расклеиваться не пристало, так что я взял себя в лапы. Во-первых, не хотелось показать себя перед ним слабаком. А во-вторых, у него самого вид был весьма плачевный, ведь он тоже всю ночь глаз не сомкнул. Пока я был занят этими мыслями, мой приятель на дрожащих лапах как раз доковылял до выхода из шатра и заглянул за угол. — Все чисто. Можем выдвигаться! — прокряхтел он. Я кивнул и потащился за ним. — Действуйте, мальчики! — одобрительно крикнула нам вдогонку Нелли. «Хорошо ей старой козе вякать», — подумал я, догоняя Бартоломео. «Она-то всю ночь дрыхла себе спокойненько». Дорога, ведущая циркового шатра к аттракционам, подошла к развилке. Мы с Бартоломео заговорчески перемигнулись и разделились. Он побежал налево, а я направо. План был такой. «Перед шоу индейцев мы встречаемся на этом же самом месте в близлежащих устах». О начале шоу всегда объявляют по громкой связи. И это послужит сигналом для Бартоломео, который не умеет определять время по часам. Встретившись, мы обменяемся собранной информацией. Если, конечно, ее вообще удастся раздобыть. Для начала я решил пробежаться в сторону гостиницы. Несмотря на недавние уроки, на местности я пока ориентировался не слишком уверенно но найти дорогу до отеля и обратно мне уж точно было по плечу. В парке, как всегда, царила суматоха. Дети с веселым визгом протискивались меж взрослых, чтобы побыстрее добраться до аттракционов. Поэтому я держался края дорожки или старался идти под кустами, чтобы никто случайно не отдавил мне хвост, ведь он у меня такой чувствительный. «А ты уже что-нибудь слышала обо всех этих кражах?» Вдруг донесся до меня обрывок фразы. Я заметил двух женщин. Они сидели на скамейке и беседовали. — Да, такая ужасная история! — сказала одна из них. — Кажется, тут что-то интересное! — подумал я и, быстро подкравшись поближе, нырнул под скамейку, чтобы подслушать разговор. Но тут одна из собеседниц достала бумажный пакет с бутербродами и так им зашуршала, что я не мог разобрать ни слова. Поэтому я решил пустить в ход свое обаяние, прикинулся милым котиком и стал смурлыкать им тереться об их ноги. «Ой, глядите-ка!» восхищенно вскликнула первая. «Вот жук! Откуда ты тут взялся?» «Жук? У меня что, шесть лап? И не крупновато ли я для жесткокрылого?» Дами явно не доставала знания о местной фауне. Зато она ласково потрепала меня по голове и почесала за ушками, чем вполне компенсировала некоторое невежество. Как приятно! Вот только, к сожалению, из-за этих поглаживаний меня больше прежнего стало клонить в сон. Я поймал себя на том, что непроизвольно клюю носом. Осторожно, Уинстон, не вздумай задремать, уговаривал я себя, изо всех сил пытаясь держаться. «В наше время уже нигде не скрыться от преступности», продолжила вторая женщина, «даже в парке аттракционов». «Вы совершенно правы, моя дорогая. В каком же мире мы живем? Остается лишь надеяться, что полиция быстро выследит этих бандитов». И они обе мрачно закивали головами. Беседа двух дам, к сожалению, оказалась не слишком-то информативной. Похоже, они не так уж много знали о событиях в луна -парке. Так что я убрался оттуда в освояси и продолжил свой путь. Обрывки подобных диалогов доносились отовсюду. Карманные кражи и правда были темой номер один. И вроде бы каждый из говоривших что-то видел или слышал, но никто при этом не знал ничего конкретного и ничего такого, что было бы неизвестно мне раньше. «Самое время вернуться к цирку и обменяться информацией с напарником», — подсказывало мне чутьё. «Так я и поступлю», — решил я. «Вот только немного передохну. В конце концов, путь ведь не близкий. Не хватало еще рухнуть без сил где-нибудь на обратной дороге». Я прилёг под каким-то кустом, вытянул все четыре лапы. Солнце ласково пощекотало мне брюшко. И тут... «Ну да». Тут я просто взял и заснул. Проснулся я от оглушительного рева. Я резко подскочил и увидел, как мимо кустов мама куда-то тянет за руку малыша. Тот отчаянно упирался. Поначалу я даже не мог сообразить, как здесь очутился, и стал ошалело оглядываться по сторонам. Потом вспомнил. «Ах ты, святой кошачий лоток, меня же ждет Бартоломео! Интересно, долго ли я спал?» С тяжелым сердцем я, наспех потянувшись, припустил обратно и в рекордные сроки преодолел дорогу до цирка. Поначалу я нигде не мог найти своего близнеца, но потом до моего слуха донесся тихий храп. Я осторожно пошел на звук, и он привел меня в кусты. Вот же он, лежит себе, свернувшись калачиком и дрыхнет. Пришлось пару раз ткнуться в него носом, чтобы разбудить. Проснувшись, он испуганно вскочил на лапы. «Где кто? Как что?» «Доброе утро», — иронически сказал я. «Ну что, барин, изволили, наконец, выспаться?» Откашлившись, Бартоломео немедленно перешел в контратаку. «Я прождал тебя тут целую вечность», — ругался он. «Вот, видимо, и задремал в какой-то момент. Чем еще прикажешь заняться под этим дурацким кустом?» «Где ты пропадал столько времени?» «Эм, -э я... меня задержали», — пробормотал я и поспешил перевести разговор в другое русло. «Ну как, удалось что-нибудь выяснить?» Ответ был отрицательным. Бартоломео, как и я, подслушал несколько разговоров о кражах, но никаких новых деталей и зацепок это не принесло. «Что ж, раз так...» Прохрехтел Бартоломео, выслушав мою часть отчета. Тогда начнем все заново. Наверное, теперь стоит обижать аттракционы. Там всегда толкучка. Думаю, воры предпочитают промышлять как раз в таких местах. Не глупая идея. Итак, мы вновь отправились в путь. Бартоломео решил проверить пещеру ужасов, а я американские горки. По дороге я то и дело зевал. Вдобавок ко всему прибавилась еще и ломота в костях. Отсутствие сна – это и впрям самая настоящая пытка. Перед американскими горками я занял наблюдательную позицию под скамейкой. Оттуда мне было хорошо видно длинную очередь ко входу на аттракцион. Я напряженно вглядывался в людей, надеясь что-нибудь заметить. А глаза меж тем сами собой закрывались. Но вдруг я резко проснулся, словно от удара тока. И вот почему. Через толпу пробирался клоун. На голове огромный парик, на лице поролоновый нос и тонна разноцветного грима, изменяющего лицо до полной неузнаваемости. Тем не менее, я сразу понял, что это был вовсе не старый добрый Чарли. Этот клоун был гораздо выше ростом и намного худее. Я вскочил на лапы и стал торопливо пробираться сквозь лес человеческих ног. Куда же он делся? На секунду я даже испугался, что упустил его из виду. Но, к счастью, тут он снова появился, вырос прямо передо мной. И я заметил, как он довольно неуклюже протиснулся к какой-то женщине и попытался залезть к ней в сумочку. Правда, при этом он споткнулся и чуть не впечатался огромным носом в землю. Женщина удивленно оглянулась. «Извините», — буркнул клоун и поспешил прочь. «Нет, ты от меня не уйдешь. Я побежал за ним, лихорадочно соображая, как бы его задержать или привлечь к мошеннику внимание других посетителей. Крикнуть «держи вора» я вряд ли смогу. И лаять, как собака, тоже не умею. Но зато у меня есть когти, и я отлично умею прыгать». Ведь я летающий кот, ни больше, ни меньше. Когда тип свернул за угол, я удвоил скорость, заложил крутой вираж и взял разбег для главного прыжка моей жизни. Я взмыл в воздух и промахнулся буквально на миллиметр. Упс, кажется, небольшой перелет. К счастью, кроме меня самого и озадаченно уставившегося на меня клоуна, свидетелей моего фиаска больше не было». Не придумав ничего лучше, я перегородил ему дорогу и зашипел. Громко и, как я надеялся, устрашающе. Клоун и впрямь сперва отступил на пару шагов назад, но потом приблизился вплотную и пнул меня. «Ну, погоди. Сейчас ты узнаешь, с кем связался. Никому не позволено безнаказанно пинать Уинстона Черчилля». Ловко увернувшись от его гигантских башмаков, я еще раз прыгнул, На этот раз более прицельно и чиркнул когтями ему по лицу, оставив поперечную отметину. «Ой!» — вскрикнул клоун. «Какого черта?» Он провел пальцами по щеке, и я озадаченно уставился на свою окровавленную руку. «Ха! Кишка тонка со мной тягаться!» Я прижал уши, пригнулся и стал готовиться к новому прыжку, яростно колотя хвостом по песчаной дорожке. Однако клоун опередил мою атаку. Размахнувшись правой ногой, он пнул меня прямо по ребрам. Перевернувшись в воздухе, как футбольный мяч, я закатился в мелкие кусты на обочине, и тут перед глазами у меня внезапно потемнело».